Когда вздрогнула стена и с нее посыпалась штукатурка, Камерон и Юргенсон не повели даже бровью. Каждый решил, что это провокационная проверка противника и следует сохранять самообладание. Однако телохранители обоих боссов переполошились не на шутку. Их рации захрипели быстрыми истеричными докладами. филд стал требовать, чтобы Камерон перешел в другое помещение. А люди Юргенсона стали своему боссу настоятельно рекомендовать. Но оба переговорщика только отмахивались, сосредоточенные лишь на противостоянии друг другу. «Да что там произошло?» – спросил Камерон, когда беспокойство в среде телохранителей достигло апогея. «Сработал защитный экран, сэр! Нас обстреляли из соседнего квартала!» «Что за экран?» – поинтересовался юргенсон «Хорошая штука, Трэвис, новинка. Я подарю тебе такой, как своему лучшему бизнес-партнёру. Но вообще-то с тобой опасно обедать. В будущем мы будем чаще общаться по телефону». «Это просто ресторан такой», – сказал юргенсон позволяя себе ухмылку. «Но экран мне твой не нужен». «Я сам куплю себе всё, что мне необходимо». Камерон улыбнулся, затем покосился на Филдса, но тот был так озадачен этим обстрелом, что не понял вопроса во взгляде хозяина. В городе началась погоня. Теперь злоумышленников пытались преследовать люди Камерона, Юргенсона, а также полиция, от чего возникла обычная в таких случаях толчея. Помощники Филдса то и дело подносили ему рации и телефоны. Он получал короткие доклады и отдавал распоряжение. 300 граммов коньяка, выпитых накануне, как не бывало». А чуть дальше по коридору топтался Торнтон, который не решался вмешиваться в столь ответственный момент. У Юргенсона зазвонил телефон. Пожав плечами, он ответил, и даже Филдс со своего места в коридоре услышал истерические крики жены Юргенсона. «Они стреляют, Трэвис! Они стреляют в наших охранников!» Только теперь этот тяжеловес всё понял и о прорыве труб, и о повреждении электрокабеля. Он рванулся через стол к Камерону, сметая на пол посуду и столовые приборы. Но тот был начеку и вовремя отскочил назад. «Спокойнее, Трэвис! Нам не нужна война!» — воскликнул он, становясь под защиту своих людей, в то время как Юргенсен сместился в сторону своих. Два десятка стволов смотрели друг на друга. Казалось, никто не дышал, и достаточно было случайности, чтобы всё закончилось очень плохо для обеих сторон. Филс подумал, что хозяин немного не прав Надо было как-то помягче, что ли, легче. У него на вечер были планы и бутылка коньяка, а тут ствол коллеги Карата смотрел ему в лоб. «Скверная неделя!» подумал Филдс, вспоминая, как совсем недавно также стоял перед полковником-наркодилером и его психами. Но уж если с наркоманами разошлись миром, неужели здесь, на ровном месте, они устроят бойню? «Мне был нужен рычаг давления на тебя, Трэвис. Я его получил. Пусть все опустят пистолеты, и мы с тобой поговорим. Уверяю, у меня и в мыслях не было нанести какой-то вред твоим домашним. Просто я слышал, что ты очень несговорчив, а мне очень нужны объекты на побережье и как можно скорее». Сказав это, Камерон развёл руками и улыбнулся, склонив голову на бок. Он дурачился, понимая, что теперь у его противника нет выхода. «Знаешь, Камерон, я всякой мрази повидал, но такого...» «Брось, Тревис, я знаю о твоих делах больше, чем ты сам. Ты прокручивал делишки погрязнее. Если забыл, я могу напомнить некоторые из них». юргенсон вздохнул и, вернувшись к столу, опустился на стул среди разбросанной по полу посуды. Камерон взял свой стул, обошел осколки тарелок и поставил его рядом с Юргенсоном. Он приготовился обсуждать условия капитуляции противника.